Впрочем, доставалось не ей одной. Соловейчик третировал всех мало-мальски привлекательных сестер клиники. Вечерние дежурства становились пыткой, поскольку доктор Золотые Руки нередко задерживался в кабинете до поздна и всегда находил повод для того, чтобы пустить их в дело.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 Растерянно моргнул пару раз, он пришел в себя и начальственным тоном спросил: «Вы кто такой?» За его столом сидел мужчина с бесстрастным лицом, губы под пшеничными усами были сложены недоброжелательно. Он злился. В его намерения не входила встреча с доктором. Но поскольку в документах он ничего стоящего не нашел, пришлось идти во банк. Владислав Григорьевич негромко спросил мужчина, не меняя позы. На незнакомцы был плащ застегнутый на все пуговицы. Халёные руки с отполированными ногтями лежали на столе. Да.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 Все об операции Виктора Остахова. Кстати, когда вы впервые с ним встретились?